Глава четырнадцатая. В лагере Даён появился только к вечеру. Использовав дар, чтобы выкопать могилу, а точнее просто обрушив землю у корней раскидистого дуба, герцог положил туда тела и присыпал землей. Конечно, стоило бы посадить цветы, но его магия была далека от изидающий, а поставить камень памятник на рыхлую землю означало бы обвалить могилы и расплющить головы похороненных. Кажется, надо было ещё прочитать какую-нибудь молитву, но слова напрочь вылетели из головы, поэтому дайон стоял у места захоронения молча. Спохватился он лишь когда солнце начало скатываться за вершины деревьев. Тяжело вздохнув, Герцк направился к лагерю. Часовые пропустили его без вопросов. Понимая, что идти в свою палатку, а сначала просто отсрочить неизбежное, он предпочёл сразу направиться к жусту. Командир сидел за столом и внимательно изучал какие-то документы. "Мэтью, где ты бродишь?" раздражённо бросил он, не отрываясь от бумаг. При упоминании имени умершего друга сердце сдавило. "Мэтью больше нет", хрипло произнёс Герцог. Жуст медленно поднял голову и, всё прочитав во взгляде вошедшего, прикрыл глаза. Документы рассыпались по столу. Жуст поднялся и зашептал слова молитвы. которые в отличие от герцога хорошо помнил. Даюн просто склонил голову, еще раз поминая погибших. Как это произошло? спросил командир, снова опускаясь на стул и указывая Даюну на соседней. Мы хотели предупредить раба Рабинуа о ловушке. Он отвернулся и моргнул, прогоняя предательские слезы. Не успели. Ясно. Жуст тяжело вздохнул. Кто еще погиб? Те, кто атаковали. Я жжёг их тела, а Мэтью похоронил у дуба. Спасибо. У парней никого не осталось, а теперь и его самого нет. Жуст тяжело вздохнул. Когда же всё это закончится? Скоро, очень скоро. Может, ещё день назовёшь? Да и он горько усмехнулся и покачал головой. Прости, но нет. Жуст прищурился, чувствуя, что собеседник чего-то не договаривает, но продолжать не стал. Просто достал из сундука два кубка и плеснул туда янтарной жидкости из бутылки, стоявшей на краю стола, и протянул один собеседнику. Пить не хотелось, но отказываться означало оскорбить память умерших. Тяжело вздохнув, он залпом опустошил кубок, даже не почувствовав вкуса напитка. Да, вот ещё что. Достав из запазухи Полнейшее пренебрежение этикетом бумаги, даё он протянул их Жюсту. Я нашёл это у Бенуа. Хорошо. Больше они не сказали друг другу ни слова. Отставив кубок, даё он ушёл к себе. Ложиться он не стал, понимая, что это бесполезно. Просто присел на край кровати и опёрся подбородком на сплетённые пальцы. Мысли постоянно возвращались к гибели Мэтью. Герцог дорого бы дал, чтобы вернуться в прошлое и отослать парня в лагерь. вместо того, чтобы тащить на верную гибель. Хотя это могло фатально закончиться для него самого. При этой мысли герцога захлестнула отчаяние. Что бы он ни делал, как бы ни поступал его путь устилала слишком много смертей. Молодушно захотелось сбежать, затеряться где-нибудь в Эвиндейле или Лексонии, стать изгнанником и наконец насладиться одиночеством и покоем. Можно, ставший знакомым за эти недели голос разрушил неподобающие мечты. Герцог вздохнул и обернулся. Виола стояла на пороге, в серых глазах светилось сочувствие. Вы что-то хотели? На всякий случай, он бросил взгляд поверх головы девушки. Рассвет ещё не наступил, и оттого её визит выглядел весьма двусмысленно. Жюст рассказал про Мэтью. Да, мрачненький внул дайон. Я просто всё это не должно было случиться. Именно. Я допустил ошибку, которая стоила еще одной жизни. Он ожидал гневной отповеди или упреков, но виола покачала головой. Вы не виноваты, горячо возразила она. Вы всего лишь хотели спасти одну жизнь, но не спас, а погубил еще одну. Заметив, что она намеревается спорить, герцог шагнул к виоле и приложил палец к ее губам. Не спорьте. Гибель Мэтью моя вина. И мне придётся нести эту ношу до конца своих дней. Да мы давно уже решили, что вы мазохист. Кто кто? Тот, кто любит страдать. Господи, Виола, вы-то что знаете о таких вещах? Немного, зато, кажется, вы пришли в себя. Да он невольно рассмеялся. Несносная девчонка. Анри тоже вечно так говорит, небрежно отмахнулась она. Пойдёмте к костру, я заварила чай. Даюн невольно улыбнулся. Пойдемте. Рука об руку они пересекли поляну и присели на поваленное дерево, у которого в их уже ждали две кружки. Берите, только подождите, пусть трава настояется. Она взяла одну из кружек и обхватила ее руками, склонила лицо, вдыхая ароматный пар. Даюн с улыбкой смотрел на нее. Странно, но присутствие виолы успокаивало, внося мир в израненную душу. Он сделал осторожный глоток. Мята. Мята, ромашка и пустырник. Девушка обхватила кружку двумя руками и склонила лицо над краем, вдыхая тонкий аромат трав. Пейте, это успокаивает. Даёну хотелось сказать, что больше всего его успокаивает присутствие самой Виолы, но он сдержался. К чему давать пустые надежды? Однажды он найдёт способ вернуться в своё время, и всем будет лучше, если они так и не перейдут черту. Тяжело вздохнув, он отставил кружку и встал. Не помогло. Виола поднялась следом. Да и он улыбнулся. Нет, но это не ваша вина. Спокойной ночи, Виола. Спокойной ночи. Подчеркнуто ровно произнесла она в ответ.